Около одиннадцати утра они увидели впереди, прямо по курсу, пару мрачных железобетонных будок и шлагбаум на границе между двумя областями одной стороны. Сильно пахло солончаками. Гнилое море почти вплотную подступило к дороге. — Черсонщина! — волына, оживившись, потянул в воздух ноздрями, вглядываясь в затянутую сиреневой дымкой равнину по ту сторону КПП. Родные края. Знаете, мужики, анекдот. Плывут три крокодила по Хуанхе. Один и говорит, вареным рисом пахнет. Второй — родина близко. К им. Отстайте разговорчики в строю. — Крокодилы риса не едят, — сказал Планшетов. — Заткнитесь, ладно? — предложил Атасов они без проблем пересекли границу. пропускной пункт словно вымер от эпидемии, поражающей исключительно госслужащих на ответственных постах. Подались народное хозяйство, высказал предположение Юрик. Сочувствую этому хозяйству типа в таком случае, лукнул Атасов. Без паники, важно изрек Волына. Все ништяк, здесь все под контролем у дяди Гриши. «На раз прикрепаются, на два сосуд. Один только звонок, куда следует!» «Ты, кстати, как, Вовка?» — спросил бандура. Чувствовалось, что волына ожил. Тем не менее Андрей решил поинтересоваться. Потихоньку зёма, дома и стены помогают. «Это точно!» — согласился Андрей, подумав о дубичках и отце которому он так и не удосужился выслать блок сигарет, как когда-то хотел. Самое меньшее, что, вероятно, должен был сделать. Атасов особенно не распространялся о том, что произошло в столице за те пару дней, что он отсутствовал, но и нескольких слов, которыми они перебросились, оказалось вполне достаточно, чтобы прийти к выводу. Обстановка кардинально переменилась к худшему. Делать в городе никому из них а решительно нечего. Более того, возвращаться туда – Попросту опасно. Диму Андрею в первую очередь принимая во внимание многочисленные, нависшие над головой обвинения и смерть Олега Правилова, единственного своего покровителя. Голубо бросаться в последнюю битву с поднятым забралом и обнаженным мечом без единого шанса на успех. Особенно, если живешь в стране, где чинуши самого высокого ранга демонстрируют совершенно иные примеры поведения, при малейших признаках шухера кидаясь, очертя головы, палаты заграничных клиник, быстрее крыс, как шпана по странному стечению обстоятельств, оказавшаяся в генеральских лампасах, идея съездить к отцу пришла в голову накануне, когда жизнь висела на волоске. Правда, пока он находился между небом и землей, поездка в Дубички воспринималась чуть ли не как возвращение в библейский Эдем, который у каждого, вероятно, свой. Теперь, когда немо над головой стало относительно безоблачным, затем приобрела привкус советской школьной истории о Ленине, скрывающемся в своем шалаше от агентов охранного отделения. Что будем делать, земляки? Прервал его размышление Волына. Мимо проплыл дорожный указатель, сообщавший белым по синему, что до Херсона осталось всего 35 километров. Полчаса езды, даже с учетом напряженного трафика, в первую половину понедельника. Что типа делать земля холодно переспросил Атасов, с таким видом, что даже до Вовки дошло. После 1991 года, с исчезновением великого и могучего, родина, перестав называться советской социалистической, здорово сдала в размерах разношерстная пятимиллионная армия приказала долго жить, а понятие «земляк» соответственно утратило былую актуальность. Вон их теперь сколько, почти 48 миллионов, и подишь ты, все земляки. Тебе, чувак, самое время на бирже труда записываться, — хмуря сказал Планшетов. — Зачем мне твоя биржа гребаная, если дядя Гриша имеется? — парировал Волына. Андрей подумал, что для Вовки это действительно не худший вариант. Хорошо тебе, чувак, вздохнул планшетов. Похоже, их мысли в общем совпали. Ага, развивал идею Вовка, размышляя вслух. Дядя Хриша подсобит, если, конечно, грамотно попросить. Вот и к своему дяде менту, напуствовал Вовчика планшетов. Вспомнив свою семиметровую комнату в коммуналке, из которой его к тому же давно грозились выпереть за долги по квартплате, оставшиеся еще от родителей алкоголиков. «Не забудь поцеловать его в задницу, чувак!» «Вихтруй базар, Юрик!» — насупился Вовчик. «Дядя Гриша, человек серьезный!» «Ну так в чем типа проблемы?» — спросил отцессов, не поворачивая головы. Хрип негде, зёма!» — пожаловался Вовчик печально. «Мамку-то в прошлом году похоронил, а дом мы с Валеркой загнали, все бабло запуляли в МММ под проценты. Теперь ни хаты, ни бабла, ни процентов, ни хуя по-любому!» «Ни флага, ни родины!» — произнес Атасов мрачно. «Ага, где-то так!» — А в Киеве тебя что, хата ждет? — осведомился планшетов. Или ты рассчитываешь, что тебя та баба обратно в хату пустит, у которой по двору лаки бродят? — Ирка! — Вовка вытращил глаза. — Эй, нет, зема туда ни в жизнь, ни ногой, по-любому. Опять же, мы там с Валеркой такого накуролесили, что теперь, если только поймают, то все, труба тела. Ну вот, видишь, сказал Андрей. Выходит, Вовчик разумнее всего. Тебе здесь сойти. Кстати, ты бы из-за дома своего не сильно страдал. Если ты Вовка домом ту землянку называешь, где вы с Валеркой в прошлом году контавались, то землянка или нет, а над головой была, обиделся Вовка. Новый выкопай, чувак, еидно посоветовал планшетов. Было бы где Зема. Я ж участок туши продал. Вместе с хатой. Нацепь шпагоны, наградят комнатой в общаге, чувак, заверил его планшетов. Дядя Гриша слово замолвит, и будет все как по маслу. Ширно и красиво. И еще и в большие начальники пробьешься. Поменимое слово. Вовка грустно вздохнул. А вы куда? Лично я к бате. — сказал Андрей, наконец озвучив то, что давно крутилось в голове. — Домой! — Как это? — Разбегаемся мы, брат, если ты еще не понял. — Вот как? Навсегда — Навсегда! Слово резануло Андрея, как бритва. Он вздрогнул. — Этого тебе сказать не могу, Вовка. — Не знаю, но, сдается мне, никогда уже не будет так, как раньше. — Значит, я где дяде греши, так? вы хоть что то вовка сюрюганск типа сообщила тасса хмурясь собственно они просто огибали городок раскинувшийся слева от шоссе на -а -а -а -а -а! протянул планшетов обернувшись он смотрел назад на быстро уменьшающуюся фигуру волыны с минуту вовчик стоял на обочине размахивая руками словно робинзон круза заметивший на горизонте корабль который, впрочем, в любом случае все равно проплывет мимо. Потом он, глянув по сторонам, пересек четыре полосы автострады Р-73 и, перевалив через стальной отбойник, принялся медленно спускаться под насыпи. Еще секунда, и его макушка скрылась в придорожных кустах, а потом и сами они исчезли за горизонтом. Вот и Вовка ушел, сказал Юрик, и принялся смотреть вперед. Туда, где словно рассыпанные по спинке дивана карты маячили на противоположном правом берегу Днепра далекие крыши херсонских домов. Жалко, Бандура чуть было не брякнул, жалко у пчелки, как наверняка бы выразился Протасов, но прикусил язык. — Пожалей себя, Юрик, — сказал Атасов, от не отрываясь от дороги. Волына у своего дяди Гриши, как у бога, за пазухой бугет. В отличие, между прочим, от тебя. Был бы Эдик человеком, квартиру бы оставил. После продолжительного молчания изрек планшетов. Переписал бы, например, на меня. Сдали бы ее в наем на полгода. Все какая копейка, худо, бедно, на булку с маслом. «Да уж, согласился Бандура, подумав, что Протасов мог бы устроиться еще круче, а распоряжаясь квартирой свекрови своей бывшей жены, влиятельной банкирши, проживавшей в историческом центре города, если бы, конечно, сумел с ней договориться, а не кинул самым бессовестным образом, доведя до инсульта, а потом и сам не остался бы в горах навсегда».